то белое вино подают холодным, а красное — подогретым. Конечно, я знал, что есть гражданские учреждения, где совершают какие-то брачные церемонии и выдают свидетельства, но я думал, что это только для неверующих и для тех, кто хочет, так сказать, сделать государству небольшое одолжение. Я по-настоящему рассердился, узнав, что надо идти туда прежде, чем тебя обвенчают в церкви. А когда Мария еще начала говорить, что я должен дать письменное обязательство воспитывать наших детей католиками, мы с ней поссорились. Мне все это показалось каким-то шантажом. И мне не понравилось, что и Мария тоже совершенно согласна с требованием давать письменные обязательства, Ведь она имела полное право и крестить детей, и воспитывать их, как она считает нужным. В этот вечер ей не здоровилось, она была очень бледна, говорила со мной довольно резко, а когда я сказал «ну ладно, я все сделаю, подпишу что угодно», она рассердилась и сказала «ты согласился только потому, что тебе лень, а вовсе не потому, что убедился в правоте высших моральных принципов». И я сказал «да». Мне действительно лень спорить. А кроме того, я хочу быть с ней всю жизнь и даже согласен по всем правилам принять католичество, если это необходимо для того, чтобы она навсегда осталась со мной. Я даже заговорил высокопарно, сказал, что такие выражения, как высшие моральные принципы, напоминают мне камеру пыток. Но она восприняла как обиду эту мою готовность перейти в католичество только ради того, чтобы она от меня не ушла. А я-то думал ей этим польстить, потому и зашел так далеко. Но она сказала, что дело сейчас не во мне и не в ней, а в принципах. Это было вечером в номере Ганноверской гостиниц. одной из тех дорогих гостиниц, где всегда не доливают чашку, когда заказываешь кофе. В этих гостиницах... Все так изысканно, что полная чашка кофе считается вульгарной, и кельнеры знают правила хорошего тона куда лучше тех бонтонных господ, которые там останавливаются. В таких гостиницах я чувствую себя как в особенно дорогом и особенно скучном интернате. А в этот вечер я еще смертельно устал. Три выступления подряд — Днем перед какими-то акционерами сталелитейной компании, после обеда перед выпускниками педагогической академии, а вечером в Арьете, где аплодировали так вяло, что я подумал, видно, моей карьере приходит конец. А когда я заказал в этом дурацком отеле пиво в номер, старший Келнер таким ледяным голосом сказал «слушаюсь», будто я попросил у него стакан помоев и мне подали пиво в серебряном бокале. Я устал. Мне хотелось только выпить пиво, немножко поиграть в братец «Не сердись», принять ванну, почитать вечерние газеты и уснуть рядом с Мари, правая рука у нее на груди и щека к щеке, чтобы я мог унести в сон запах ее волос. В ушах у меня еще звучали вялые аплодисменты. С их стороны было бы куда человечнее всем сразу опустить большой палец вниз. Знак возмущения, соответствующий возгласу «Долой», очевидно восходящий к аналогичному жесту древних римлян, требовавших смерти проигравшему бой гландиатору. А это усталое, вялое презрение к моим номерам было безвкусным, как пиво в нелепом серебряном бокале. И сейчас я был просто не в состоянии вести философские разговоры. «Об этом и идет речь, Ганс», — сказала она, понизив голос, и даже не заметила, что для нас слово «это» имело особое значение. Видно, уже забыла. Она ходила взад и вперед около изножья кровати, И подкрепляла свои слова такими короткими точными взмахами сигареты, что клубочки дыма казались знаками препинания.